когда обладатель указанного имени получал 30 долларов в неделю. Теперь, после того, как этот доход понизился до 20 долларов, буквы в слове «Диленхим» потускнели, словно не на шутку задумавшись. А не сократится ли им в скромное и непритязательное «Д»? Но когда мистер Джеймс Диленхим Юнг приходил домой и поднимался к себе на верхний этаж, его неизменно встречал возглас «Джим!» и нежное объятие миссис Джеймс Диленхим Юнг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 Вам никогда не приходилось смотреть со втрёмо восьмидолларовой меблированной квартиры. Очень худой и очень подвижный человек может, наблюдая последовательную смену отражений в его узких створках, составить себе довольно точное представление о собственной внешности. Деллья, которая была хрупкого сложения, удалось овладеть этим искусством. Она вдруг отскочила от окна и бросилась к зеркалу. Глаза её сверкали, но с лица за 20 секунд сбежали краски.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 Но она тотчас же, нервничая и торопясь, принялась снова подбирать их. Потом, словно заколебавшись, с минуту стояла неподвижно, и две или три слезинки упали на ветхий красный ковёр. Старенький коричневый жакет на плечи, старенькую коричневую шляпку на голову, и, взметнув юбками, сверкнув невысохшими блёстками в глазах, она уже мчалась вниз, на улицу. Вывеска, у которой она остановилась, гласила «Мадам Сафрани».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 При такой цепочке Джимов в любом обществе незазорно будет поинтересоваться, который час. Как невеликолепно были его часы, осмотрел он на них часто украдкой, потому что они висели на дренином кожаном ремешке. Дома оживление Деллы по улиглосе уступило место предусмотрительности и расчету. Она достала щипцы для завивки, зажгла газ и принялась исправлять разрушение, причиненное великодушием в сочетании с любовью. А это всегда тихчайший труд, друзья мои.